Глава десятая Впереди кто-то есть. Идущий во главе отряда «Темный» остановился и поднял руку. Много. Командующий отрядом лазутчиков Шер Наридан насторожился. Десятка два. Вряд ли больше. Тогда к чему беспокоиться? Спросил Тиранвааз, что был представителем и учеником убавшего на восток Шера Узервааза. Учитывая, что через подземелье продвигалось почти полсотни падших, беспокоиться и правда вряд ли стоило. Такого отряда хватило бы смять даже два десятка магов, не говоря об обычных воинах. «Не стоит забывать о бдительности», — покачал головой Наридан. «Это вполне могут быть те самые маги-наемники с Востока». «Тайры, они далеко?» «Две сотни шагов. Пускайте незримую смерть». Алхимики из состава отряда достали из сумок бутыли и зашвырнули их вперед, а маги немедленно сотворили поток воздуха, который погнал смертоносный газ дальше по тоннелю. Тёмные выждали какое-то время, а затем разведчик тайра доложил. «Живых больше нет, шер Тогда вперед!» Впрочем, Фейри все равно не теряли бдительности, поэтому старались не шуметь, не говорить лишний раз, а дорогу освещали лишь пары тусклых магических огоньков. Впрочем, чародейство не показывало впереди ничего крупнее крыс или летучих мышей, так что падшие шли достаточно спокойно. Считалось, что незримой смерти имперцы ничего противопоставить не могли. После применения этого газа выживших обычно не оставалось, а если оставались, то чаще всего они не могли понять, что же убило остальных. Поэтому, когда магические огоньки выхватили из темноты, перегородивший проход ряд черных щитов с алым кругом посередине, это стало для темных полной неожиданностью. Прямо в глаза феери ударил ослепительный белый свет, который затем начал мигать в сумасшедшем темпе. Темные на рефлексах атаковали магией, по щитам хлестнул шквал ледяных и огненных заклинаний, алые круги лизнули ветвистые молнии. Отряд ССО ответил стрельбой из АШ-12 и Валов, а щитоносцы поддержали их огнем из тяжелых револьверов РШ-12. Первая линия Фейри полегла за считанные секунды, вторая успела выставить магические щиты, но это им мало помогло. После Дорпота против темных предписывалось применять исключительно крупные калибры и бронебойные пули, от которых не спасали даже самые лучшие доспехи и чародейские щиты. Потеряв треть отряда, темные все же не растерялись и стоять на месте, покорно ожидая смерти, не стали. Фейри рассредоточились вдоль стен, ответили шквалом магии, а затем пустили в ход и алхимию. Под ногами бойцов спецназа полыхнула зажигательная жидкость, а прямо перед ними повисло густое облако плотного дыма. Однако огонь, на удивление, быстро погас, а кому огнесмесь попала на одежду, с тех пламя сбили из небольших огнетушителей. Облако дыма же разметал не весть откуда взявшийся порыв ветра. Светодиоды на штурмовых щитах переключили из режима стробоскопа в обычный, темноту прорезали лучи мощных тактических фонарей. «Счетоносцы назад!» Из-под надетого противогаза послышался глухой голос одного из бойцов. Среди остальных спецназовцев он выделялся на удивление скромным ростом и телосложением. «Я поведу. Они могут оставить ловушки. Остальные за мной». Эйрин, для маскировки экипированная точно так же, как и остальные спецназовцы, повела группу с крупнокалиберным револьвером в одной руке и клинком от своего верного копья в другой. Темные смогли оторваться, а вскоре начали попадаться и рекомые ловушки. От промороженного до состояния катка пола, до разных замедляющих и ослабляющих заклятий. На что-то более серьезное и, соответственно, смертельное, Фейре не хватало времени — Ну, разве что еще дважды попадались облака смертоносного газа, который засек портативный детектор БОФ, но спецназ и эйрен противогазов не снимали. Что темные могут применить в замкнутом помещении подземного хода боевые отравляющие вещества, апостол угадал верно, хотя это было не так уж и сложно, учитывая, что для подобных целей химическое оружие применял и Новый Рим. Когда применял? Самым ходовым боевым химикатом с обеих сторон был обычный хлор. Но его оказалось достаточно несложно заметить, а рассеять еще проще, если поблизости был маг, способный рассчитать несложное заклинание ветра. Так что химическое оружие для выкуривания противника из подземелья уже давненько не применяли в виду малой эффективности. Однако на этот раз темные пустили в ход явно что-то более смертоносное и незаметное, без цвета и запаха. Впрочем, этот газ все равно не смог обмануть портативный детектор обнаружения боевых отравляющих веществ. Эрин взмахнула клинком, от которого сорвался поток пламени, лизнувший землю, растопила еще одну ледяную ловушку. Убить не убьет, а вот поскользнуться и навернуться на такое запросто. Особенно если на тебе килограмм сорок разной снаряги, как у бойцов со штурмовыми щитами. Выжгла несколькими разрушающимися заклятиями еще пяток ловушек с особо прочной паутиной, дезориентирующими чарами и зарядами ослепляющих искр. Апостол остановилась. Подала сигнал остальным бойцам. Внимательно осмотрела свод тоннеля, взмахнула клинком, в который с потолка тут же ударила три молнии. Впрочем, Гая Ассайл это вообще никак не проняло. Черная жрица хмыкнула и махнула рукой остальным. Миновали несколько поворотов, тоннель пошел чуть под уклон, а затем под ногами зачавкала грязь, и впереди показалась здоровенная лужа. Эрин снова подала сигнал остановиться, а затем метнула вперед слабый магический импульс. С громким треском лужа переохлажденной воды превратилась в огромный кусок льда, а если бы в нее кто-то вступил, то моментально оказался бы приморожен к полу. Апостол выписала острием клинка замысловатую фигуру, послышался грохот, и весь лед впереди изломала и искрошила, так что теперь по нему можно было легко пройти, без риска поскользнуться. Продолжили путь, миновали один поворот, второй, третий, и неожиданно Эрин резко отскочила в сторону. «Назад!» — крикнула апостол, перегораживая магическим щитом весь проход, чтобы защитить себя и весь остальной отряд. «Вовремя!» Из-за поворота вырвалась волна гудящего пламени, жадно лизнувшего стены тоннеля, но разбившаяся о чародейскую защиту спецназа. А следом вылетело два десятка смазанных теней, движущихся намного быстрее самого тренированного человека. Темные мгновенно сократили дистанцию и прорвались на расстояние удара мечом. На штурмовые щиты обрушился град ударов зачарованных клинков. Однако мечи, перначи, топоры способные шутя расколоть легионерский скутум или пробить любой латный доспех, сделанный на светлояре, оказались бессильны против металлокерамической защиты, рассчитаны на попадание тяжелых винтовочных пуль. А подсечь ноги спецназовцам оказалось невозможным из-за свисающих снизу бронированных фартуков. Темные попытались выдернуть читоносцев из строя, чтобы развалить его. Вот только строя-то никакого и не было, а на землю бойцы – лишь развязали остальным руки. Оправившиеся после секундного замешательства спецназовцы немедленно открыли шквальный огонь практически в упор. Тяжелые пули калибра 12,7 мм были рассчитаны, чтобы с одного попадания свалить даже обколотого наркотиками боевика в бронежилете или поразить цель даже сквозь стену, а при стрельбе на сверхближней дистанции оказали совершенно чудовищный эффект. Крепчайшие заговоренные латы, вполне способные выдержать даже попадание обычной автоматной пули, прошибались на вылет. Пули запросто отрывали руки и ноги Фейри, а когда магазины револьверов и автоматов в считанные секунды опустили, стыло на темных налетела Эйрин. Клинок снес голову одному падшему, выстрел из револьвера разнес башку второму. Апостол присела, подсекая ноги еще одному противнику выстрелила в следующего, а затем вернулась к сбитому с ног темному и от души засветила ему рукоятью клинка по шлему. И неожиданно все кончилось. Кончились феери, кончился бой. «Все целы!» — крикнул полковник Иванов. Несколько бойцов оказались ранены. Основной удар на себя приняли щитоносцы, но они носили дополнительную защиту в виде наплечников и наручей. Современные доспехи изрядно потрепало, однако пробиты они не были, и серьезных ран удалось избежать. Но нескольким солдатам все же не повезло. Одному спецназовцу прилетело по голове перначом, и модный безухий шлем сыграл дурную роль. Активный наушник разнесло в мелкое крошево, но даже скользящий удар он смягчил слабо. Так что боец был без сознания, из раны на голове натекло прилично крови, но и без сотрясения мозга и черепно-мозговой травмы наверняка не обошлось. Возможно, компрессионный перелом позвоночника был, так что на всякий случай медик наложил ему на шею воротник шанса. А была бы обычная кевларовая каска, глядишь, отделался бы более легко. Второму сильно рассекло клинком плечо. Рана была не сильно опасной, но крови натекло тоже немало. Еще один... Получил колотую рану, умудрившись поймать клинок в незащищенное бронепластиной место, чуть пониже правой ключицы. Пришлось сделать небольшой привал, сняв уже порядком надоевшие противогазы. Оказать помощь раненым, перезарядить оружие, немного привести себя в порядок. И заодно заняться пленным. «Почему вы оставили его в живых?» Спросил подполковник черную жрицу, которая деловито обдирала с темного доспехи и хитро вязала его. «Он командовал этим отрядом», — лаконично ответила Эрин. «Можете мне верить. Я в знаках различия падших разбираюсь. Скорее всего, не ниже Шера. Ну, по-вашему, это будет вроде как полевой командир, если не ошибаюсь. К тому же, разве вам не нужны пленные?» Пленные темные правда требовались. Хотя бы для изучения и желательно в живом виде, а не мертвым и по частям. А то под Дорпотом к месту боя первыми выдвинулись имперцы, И в отсутствие специальных отрядов гвардии и светлых феерий, всех найденных темных оперативно добили, не тратя время на всякие там допросы. Причем добивали так, чтобы уж наверняка, рубя тела на части и сжигая их на кострах. Впрочем, имперцев понять тоже можно было. Такие меры были продиктованы опытом, написанным кровью предыдущих поколений. Нет, потом некоторое количество темных среди пленных обнаружено все же было – в основном полукровки от лесных, по которым нельзя было сразу сказать, что это падшие. И тут уже потребовался личный приказ Афины, чтобы хотя бы этих не трогали до приезда дознавателей из столицы. Но и допрашивать самостоятельно их тоже не рискнули. Вместо этого накачали сонными зельями до состояния полного беспамятства и держали в таком состоянии постоянно. Да и вообще, чтобы допрашивать, надо было иметь уверенность, что пленник не сбежит и не выкинет еще какой-нибудь фокус. А с спадшими такой уверенности не было. Попробуй-ка, подержив заперти врага с боевым опытом от нескольких десятков до сотен лет, мага и бойца, способного голыми руками убить вооруженного человека. Отряд сил специальных операций уже некоторое время имел своей целью захват какого-нибудь темного для опы... То есть изучение, конечно же, исключительно ради изучения. «Покалите ему ваши эликсиры, да помощнее и побольше», — сказала Эрин. «Единственное состояние, в котором его можно изучать и перемещать, — это состояние овоща». «А он не загнется, если мы его сейчас накачаем по самой брови?» «Этот-то...» «Этот не загнется», — поморщилась апостол. «Организмы у этих тварей крепкие, их не каждый яд-то возьмет». «Менталистам и эликсирам, правда, они тоже научились сопротивляться». Теперь одна надежда, что к земной химии у них сопротивляемости нет. Раненых и пленного в сопровождении нескольких бойцов отправили обратно по тоннелю, от чего группа сразу же уменьшилась почти наполовину. Всех возвращающихся Иванов заставил надеть противогазы, в том числе один из запасных на пленного. Ядовитый газ все еще мог быть активен. Остатки отряда двинулись дальше. Подземный ход пошел вверх, миновали еще с полдюжины поворотов и натолкнулись на массивную деревянную дверь, окованную железом. Выбивать такую было практически нереально, ну, разве что рассчитанным на крепостные ворота тараном. Методика земли 21 века — вынести из дробовика замок и сбить петли — тоже не казалась адекватным решением. Тут и петли мощнее, и замка, скорее всего, никакого нет, а есть массивный засов поперек двери. Впрочем, на земле это была не единственная методика по штурму зданий. Пока двое бойцов устанавливали подрывные заряды, Эрин тщательно осмотрела, ощупала и, кажется, даже попробовала на зуб стены вокруг двери, а затем принялась чертить какие-то геометрические фигуры. Апостол приложил руку к кирпичной кладке, закрыла глаза, и начертанные линии тотчас же засветились бледным лиловым светом. «Нас ждут!» Оскалила зубы в улыбке Эрин. За дверью какой-то подвал. В нем сейчас набилось... Ну, с полсотни человек набилось где-то. Вот, вот, вот и вот. Девушка указала на несколько светящихся крестиков. «Прежде чем взорвать дверь, выстрелите сюда из крупнокалиберных бронебойными. Выбьем четверых темных сразу. Остальных почуять не смогла. Слишком много помех». «А пробьет?» — спросил майор иванов Присоединяя к своему АШ-12 магазин с пулями СЦ-130ВПС с повышенной пробиваемостью. Похоже, что тут недавно ремонтировали стену и схалтурили. Заложили проход одинарным слоем кирпичей. Проще говоря, пробьет. Эрин отошла назад и расположилась позади первой линии щитоносцев. — Я выставлю щит, как только вы гранаты бросите, — произнесла апостол. — Магии ударят наверняка. — Принято, — кивнул Иванов. «Начали!» Коротко рявкнули штурмовые автоматы. Пули с двойным сердечником пробили кирпичную стену, а затем сработали и подрывные заряды. Тяжеленную дверь снесло с петель и зашвырнуло внутрь. А следом полетели оборонительные РГО. Громыхнуло несколько взрывов, и внутрь ворвались бойцы спецназа. Ледяные стрелы, молнии и волны пламени разбилися магический щит, выставленный эрен Хлестнул тонкий водяной бич, разлетевшийся водяными брызгами при столкновении, но силы в него было вложено порядочно, так что лопнул и магический щит. И тут же спецназ открыл шквальный огонь по выжившим после взрыва гранат врагам. По обычной пехоте отработали из валов, аеков и запасного оружия. А вот трем замеченным темным достались уже традиционные 12,7 мм. «Чисто!» Один из темных вяло трепыхался. Видимо, это были предсмертные судороги, потому что без половины головы быть живым все-таки затруднительно. Однако план по поимке пленных был выполнен, так что Эрин не стала сильно углубляться в вопросы жизни и смерти и потому отрубила падшему остатки головы. «Щиты можете оставить здесь», — произнесла апостол. «Не знаю, какая тут планировка, но, возможно, придется карабкаться по лестницам». Если что, я буду прикрывать. «Как считаешь, Дроу нам еще встретятся?» Спросил заместитель командира, капитан лоташ «Дроу? А, темные. Эрин задумалась. Думаю, вряд ли. Поодиночке они тут шататься не должны, остальные наверняка сейчас на стенах. Готовится встретить штурм наших. Лучше поберегите патроны крупнокалиберным пушкам. Возможно, еще пригодятся». «Что ж, доверимся консультанту» усмехнулся Иванов. «Револьвера оставить, Аша убрать, перейти на запасное». Вооруженные штурмовыми автоматами бойцы имели и запасное оружие. Легкие, компактные, но мощные 9А-9-1 с глушителями. Также в отряде имелось по паре автоматчиков с АЕКами и Валами. Отряд спецназа начал продвигаться дальше. Вышли из подвала, прошли по длинному коридору, поднялись еще выше, миновали несколько помещений. Попадавшиеся на пути отдельных варваров без лишнего шума и пыли клали на месте из оружия с глушителями. Продвинулись. Поднялись по винтовой лестнице. И тут выяснилось, что спецназ занял одну из башен второй линии укреплений. «Занять оборону!» — скомандовал подполковник после короткого раздумья. «Антон, возьми РПГ и шмели, и на крышу. Взрывчатки у нас сколько?» «Пробить внешнюю стену хватит?» «Можно сделать усиливающий взрыв чары, я помогу», — вызвала Серин. «Если все по уму сделать, то можно в несколько раз увеличить мощность взрыва». «Добро. Займитесь». Иванов переключил рацию на внешнюю связь. «Ангара, и Тарек. Прибыли на место, заняли...» «Башня Гамма», — подсказала прошедшая мимо апостол с сумкой полной пластида. «Заняли башню Гамма». «Готовы обеспечить проход? Как поняли меня? Прием!» Эрин начала быстро спускаться вниз по лестнице к основанию башни, чтобы заложить взрывчатку, но внезапно остановилась, вернулась чуть назад и выглянула в бойницу, направленную на город. Слегка прищурилась, будто бы к чему-то прислушалась, а затем рассерженно зашипела. «Ах вы, падаль!» Тьму ночного Литгалина прорезала цепочка багровых вспышек.